Колкол уже прозвонил, сказал падре. У>(-владелец кинотеатра вырвался вздох отчаяния. Он замолчал, глядя в лицо священнику, уже не в состоянии думать ни о чём, кроме невыносимой духоты. Выходит, ничего нельзя сделать, падре Анхель едва заметно кивнул. Хлопнув ладонями по коленям, владелец кинотеатра встал. Что ж, сказал он, ничего не поделаешь. Сложив платок, он вытер им потную шею и обвёл комнату суровым и горьким взглядом. Прямо как в преисподней, сказал он. Падра проводил его до двери, закрыл её на засов и сел заканчивать письмо. Перечитав его с самого начала, дописал незаконченный абзац и задумался. Музыка, доносившаяся из громкоговорителей, внезапно оборвалась. Доводится До сведения уважаемой публики зазвучал с динамика бесстрастный голос, что сегодняшний вечерний сеанс отменяется, так как администрация кинотеатра хочет вместе со всеми выразить своё соболезнование. Узнав голос владельца кинотеатра Падре Анхель улыбнулся. Становилось все жарче. Священник продолжал писать, отрываясь лишь за тем, чтобы вытереть пот и перечитать написанное, и исписал целых два листа. Он уже подписывался, когда хлынул дождь. Комнату наполнили испарение влажной земли. Падре Анхель надписал конверт, закрыл чернильницу и хотел было сложить письмо вдвое, но остановился и перечитал последний абзац. После этого, снова открыв чернильницу, он добавил постскриптум «Опять дождь». Такая зима и события, о которых я вам рассказывал выше, наводят на мысль, что впереди нас ожидают горькие дни. Глава вторая. В пятницу рассвет был сухой и теплый. Судья Аркадио, Очень гордившийся тем, что с тех пор как начал спать с женщинами, всегда любил по три раза за ночь этим утром в лучший момент оборвал шнурки, на которых держалась москитная сетка, и они с женой, запутавшись в ней, свалились на пол. "Оставь так", пробормотала она. "Потом поправлю". Они вынырнули голые из клубящегося тумана прозрачной ткани. Судья Аркадио пошел к сундуку и достал чистые трусы. Когда он вернулся, жена, уже одетая, прилаживала москитную сетку. Не взглянув на нее, он прошел мимо и, все еще тяжело дыша, сел с другой стороны кровати обуться. Она подошла, прижалась к его плечу, круглым тугим животом вернувшись. Подскочив, судья Аркадио оттолкнул ее руки.